Глава 20. Некромант и Митаса Митаса — город-чаша, на дне которой поблескивает серое озеро. От него разбегаются узкие жерла каналов, вырубленные в скальной породе. Бледно-голубого оттенка она лишь усиливала сходство с фарфором. Городская стена из белых и голубых булыжников, словно расписанная кистью безумного художника и виделись мне в том, что травы, что цветы, что диковинные твари, которые сплелись в объятиях. Дома липли к этой стене. Городу было тесно, и он норовил выбраться за когда-то установленную черту. Дома подбирались вплотную к краю, поднимались выше, а иные и вовсе обустроились на стене, протянув тонкие лапы мостов к другим строениям. Это было одновременно и уродливо, и красиво. Узкие улочки и окта колесер медленно пробирается к скотному рынку, где для него найдется подходящее местечко. Учтите, любезный, что в тот момент, когда в голову вашу приходит светлая мысль использовать знак Шен в третьей позиции, вы, вне всяких сомнений, должны вспомнить, что здесь его направленность во многом зависит от окружающих его рун. И если Ири или Хара способны усилить действие, то Барах, напротив, преобразит его — Верховный судья говорил громко и время от времени поглядывал на меня, верно полагая, что кровь моя просто-таки обязана пробудить во мне интерес к непростой некромантической науке. Давайте рассмотрим на примере. Ее высочеству нет нужды прибегать к средствам низменным, ей достаточно сосредоточиться и кинуть зов, на который откликнутся все, кто верен короне. А кто не верен? Ричард сидел, подперши щеку кулаком и пальцем водил по листу бумаги справа налево, слева направо и еще сверху вниз. И кто не верен, тоже откликнется: если при жизни кровь его была хоть единожды принята регалиями, а таковых большинство. Это живым свойственны увертки, а мертвые волей богов блюдут свои клятвы. Ричард кивнул и зевнул. Дождь не прекратился, скорее слегка измельчал, стафетокой этакой моросью, которая оседала на окнах, заслоняя бело-голубой мир Митасы. Возвращаясь к теме нашей беседы. Итак, представим, что вам необходимо воззвать, скажем, к человеку, покинувшему мир живых несколько столетий тому. Верховный судья развернулся и замер. «Предположим, это будет маг, очень сильный некромант, который вряд ли горит желанием откликаться на зов существа, несоизмеримо более низкого». Ричард поморщился. Его до сих пор задевали подобные выпады, хотя он изо всех сил старался показать, что не слышит скрытой издевки. Соответственно, стоит предположить, что дух его не будет гореть желанием сотрудничать, но вам необходимо заставить его подчиниться, и так ваши действия. Ричард заерзал, бросил в мою сторону быстрый взгляд, и я отвернулась, делая вид, что всецело увлечена несколько размытым пейзажем. У меня есть прах, или кости, или вещь, принадлежавшая этому мертвецу. Верховный судья хмыкнул. Иногда вы проявляете похвальную сообразительность, но нет. Кровь или материал от родственников. Увы, на нем его рот оборвался, а предки захоронены в ином месте, и у вас нет времени добираться туда. Тогда вряд ли вызов возможен. Думайте. Ричард нахмурился, почесал кончик носа и лоб, постучал пальцем по виску, вздохнул. «Эта задача вполне вам по силам», — сказал верховный судья и, не удержавшись, добавил. «В мое время низшего, который дерзнул бы потревожить покой истинного некроманта, ждала бы крайне неприятная смерть. Где-то его сварили бы живьем. я предпочитал снимать шкуру. Нет, не лично, само собой, мы держали весьма опытного палача». «Где он захоронен?» «На кладбище». Само собой удостоен индивидуальной могилы с прекрасным памятником из черного мрамора. Что ж, в таком случае памятник этот будет считаться собственностью покойного, Ричард говорил медленно: Надо определить точно, где его могила. Не ошибетесь и отсечь кусок мрамора из основания лучше, если камень будет соприкасаться с землей или полностью будет в ней согласился верховный судья. «Видите, даже вы способны думать, когда даете себе труд вспомнить о том, что у вас имеется голова. Я тебя почти ненавижу». «Почти?» — удивленно приподнятая бровь. «Значит, я плохо стараюсь. Итак, продолжим». Эти уроки длились от рассвета до заката, а порой и после. Иногда и сквозь сон я слышала сдавленное бормотание. Ричард то ли бредил, то ли беседовал с духами и был слишком увлечен, чтобы обращать внимание на что-то, кроме этой учёбы. А мне хотелось бы. Это дождь и тоска, тревога необъяснимая. Нет, у нас изрядно имелось поводов для тревоги, но... Грен вышивает своих бабочек, Тихон почти всё время проводит в рубке, утверждая, будто нам стоит поспешить, И окта-колесер теперь движется и по ночам, освещая путь парой огромных фар. Духи заняты Ричардом или наоборот? Арванты меня все еще пугают своей явною нечеловечностью, а Гуля при всем своем желании не слишком удачный собеседник. Он лежит, закрыв глаза, позволяя мне чесать его за ухом и пересчитывать новые шрамы. Они почти затянулись, превратившись за день в рубцы — А теперь эти рубцы с каждым часом становились все прозрачнее. И все таки что-то было не так, неправильно. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на этом ощущении. А поняв, что связано оно с нынешнюю ночью и Ричардом, сказала «Я пойду с тобой». Наверное, он и вправду прогневил богов, однажды возомнив, будто способен стать великим некромантом. Иначе за что ему это все? Ричард испытывал огромное желание сделать гадость. Скажем, развеять покосливого духа, который каждым своим жестом, каждым словом давал понять, что место Ричарда среди рабов. И плевать, что рабство уже пару сотен лет как исчезло и что недостоин он большего, нежели в мусорных кучах копаться. Но странное дело, злость заставляла сосредоточиться и доказать. Малый круг и большой, линии силы, стабилизирующие круги относительно друг друга, замкнутый охранный контур, усиленный пятью рунами, руку обожгло холодом. «Внимательный», — произнес аль -Вахари. И весьма печально, что уровень моего физического воздействия ограничен. Своих учеников я бил палкой по пальцам. И как, Альер, до того делавший вид, что ему интересен лишь образ газеты, прихваченной в Ширазе, отложил чтение. Весьма действенно, знаете, в мое время находились те, кто утверждал, что физическое воздействие не педагогично, что оно унижает тонкую натуру ученика. Ошибка. Теперь Ричард видел ее явно и удивлялся, как вообще мог вывести такое. Руна Шага, отраженная двумя младшими, выворачивала круги наизнанку. И будь это не учебный лист, а кладбище, дух в лучшем случае не появился бы. В худшем. И мой коллега воспитывал одного юношу благородного рода в соответствии с новыми тенденциями, Верховный судья благосклонно кивнул, когда Ричард изменил положение руны. «И уверял, будто ученик его делает немалые успехи, да?» Третий круг. И небольшая заминка, не оставшаяся незамеченной. Лишь поднятая бровь и взгляд выразительный. Да, конечно, из всех рун следует взять халар, она дает высшую степень защиты. Кивок и снисходительная... Однако же на первом году самостоятельной жизни этот юноша совершил весьма глупую ошибку. Но не в лаборатории учителя, а на кладбище. Вместо одного умертвия он поднял все это кладбище. Ричард поежился. И ладно бы поднял, так поднял, с кем не бывает, но он не сумел установить контроль, за что, собственно говоря, и был сожран. Печально. Он слишком привык, что наставник рядом и любезно ждет, пока ученик исправит свои ошибки. Рука еще ныла, но круг вызова выглядел вполне законченным. И подумалось, что вряд ли еще кто-то среди ныне живых некромантов способен создать подобный. В то время как пара ударов линейкой по рукам значительно способствует увеличению внимательности, да и вообще росту над собой. Поэтому, дорогой мальчик, у нас с вами все впереди. И уверяю вас, скоро вы меня возненавидите безо всяких оговорок». Ричард поверил и пробормотал. «Ничего, как-нибудь переживу». «Очень на это надеюсь», — без тени усмешки произнес верховный судья. «А теперь уступаю вас его императорскому величеству». Признаюсь, мне и самому будет любопытно, Все же я не силён в магии совмещения и созидания. Альер отложил газету и, размяв пальцы, принял самый ненавистный из всех своих обликов. Он стал молод и прекрасен, тем самым заставляя Ричарда острее ощутить собственную несуразность. Итак, в прошлый раз мы рассмотрели общие принципы подготовки материала. Сегодня попробуем разобраться в создании бальзамирующих смесей. Основным компонентом их является растертый в пыль адмантит. Его добывали в метасе, раньше. Ныне каменоломни заброшены. Кому нужен бледно-голубой ноздреватый камень, единственной способностью которого было останавливать разложение? Опыты с мертвой плотью запрещены. И Митаса, не нашедшая иного источника прибыли, вымирала. Она словно осталась там, в прошлом, неспособная справиться с удивлением. И вправду, как возможно, чтобы славный этот город с его шахтами и копьями, с огромными мастерскими, где некогда собирали мертвецов со всей округи, станет вдруг не нужен никому? В мастерских Ричарду случалось бывать. Полузаброшенные строения, которое чудом и древнюю магией еще не разрушились. В них пытались устроить то склады, то бараки, то еще что-то, но всякий раз неудачно. И городские власти постепенно смирились, предпочтя сделать вид, будто не существует их вовсе узких длинных зданий с огромными подвалами, облицованными адмантитом. Его пыль имеет запах сушеных цветов и оставляет на языке горьковатый привкус. От нее с непривычки кружится голова и наступает состояние, сходное с опьянением. И от того все пришлые маги обязаны проводить сутки на карантине. Нехорошо нарушать закон, но время истекает. Если добавить каплю драконьей крови, Альер говорил и Ричард слушал, умудряясь при том думать о складах и подвалах о местном кладбище, которое было крохотным, поскольку мертвецов своих здесь предпочитали продавать, не видя в том дурного. О садах, которые высаживали, ибо на Адамантите неплохо рос виноград, правда, получался горьким и годился лишь на крепкое хмельное вино. Его выдерживали в дубовых бочках и, разлив бутылки из камня, отвозили в столицу. Следует обратить особое внимание на пропорции с... И кости болят, особенно спина, так и ноет. Отец вот со спиной вечно маялся, но отсюда сколько лет уже, и всю жизнь на стройке вот и сорвал. А Ричард? «Ты меня не слушаешь?» Альеру застыл, заслоняя собой Оливию, которая любовалась то ли дождем, то ли городом, поди-ка разбери. «Слушаю. И о чем мы беседу вели?» «Это он зря». Ричард еще в академии научился и думать о своем, и писать, что диктует, и ныне воспользовался прежним умением без малейших колебаний. О том, что пропорции смеси всякий раз рассчитываются индивидуально, исходя из особенностей рабочего материала и... Дух махнул рукой, не скрывая раздражение. «Знаете, Ваше Величество», — верховный судья застыл перед окном. Мне кажется, всем нам не помешает небольшая прогулка. Тиха кладбищенская ночь. Ракочут жабы в ближайшем канале, восхваляя дождь милостью богов дарованный. Хлюпает под ногами грязь, и с глубокой меланхолией в голосе матерится бродяга, пытаясь уместить тело свое под брюхом каменного коня. Героический воин, оставшийся, как подозревал Ричард еще с прежних времен, взгляд свой устремил куда-то в сторону кладбища. Он распростёр перст, то ли взывая к мертвецам, то ли напротив, повелевая ему покоиться с миром. Голову его и могучие плечи украшали потеки голубинного помёта, что придавало лицу воина выражение некой брезгливости, а может, недоумения. Оливия поежилась и поплотнее запахнула полы плаща, одолженного тихоном. Плащ был несуразным велик и висел на ней складками. Может, все-таки вернешься? Без особой, впрочем, надежды спросил Ричард. Орвантом дождь страшен не был. Оливия мотнула головой и поспешно вернула капюшон на место. Я тебе пригожусь, сказала она вполне уверенно. Бродяга обложил их матом, а после, заискивающим голоском, попросил медичка на хлебушек. И Оливия кинула монетку, а потом вздрогнула, когда на ладони ее расцвело синим цветом оглушающее заклятие. И нищий выкатился из-под коня, аккурат, чтобы попасть под кулак рванта. Тело содрогнулось, и... «В следующий раз постарайтесь бить так, чтобы было что допрашивать», — проворчал Ричард, обходя наемника. В принципе, допросить его как раз несложно. Дождь шел сквозь тело духа, да и сам судья стал прозрачен, размыт. Но уверен ли ты, что этого желаешь? Нет. Оливия икнула и отвернулась. Да, все-таки не следовало ее брать. Я в порядке, сказала она, когда Ричард прикоснулся к рукаву. Все хорошо просто. «Нишем, моя госпожа, свойственно отвечать подлостью на добро, и этот человек заслужил то, что заслужил». А тело было вполне приличным. Альер выглядел мокрым. Светлые волосы его слиплись сосульками, рубашка пропиталась водой, прилипла к телу, обрисовывая острые плечи и тонкие ключицы, грудь впалую. «Но, пожалуй, мне стоит прогуляться», — сказал Альер, стряхивая с волос призрачную воду. — Сомневаюсь, что он был здесь один. Шаг, и призрак растворился в темноте. Где-то вдали зазвенел колокол, отмечая одиннадцатый час. Загремела трещотка, и бодрый голос ночного стражника возвестил. — "Все спокойно, жители Митасы! спите с миром. От такого пожелания я бы точно не уснул. И что смотрите? тащите его к воротам и не за ноги поднимите. Ты возьми его под правую руку, а ты под левую. Верховный судья предпочел исчезнуть, но голос, раздающийся из ниоткуда, не добавлял спокойствия. Из проулка вышла тройка стражников. Ричард едва успел накинуть полог, но дождь размывал его, и полог получился ненадежным. Замрите. Велел он рвантом, и, притянув к себе, Оливию обнял. «Стой тихо!» Она и стояла. Очень тихо. Дышать и то боялась. Стражники вышли. Видны были лишь размытые их фигуры, и, стало быть, городская управа расщедрилась на обережные амулеты, хотя использовать их против дождя было, мягко говоря, не слишком разумно. С другой стороны, Митаса во все времена была городом тихим. Даже странно, чем не угодила она нежити. Тускло светил фонарь на палке, громыхала колотушка. Все спокойно!» Правда, голос стражника слегка дрогнул. Все ж городское кладбище не относилось у него к местам спокойным. А зря. Иные местные переулки куда как опаснее будут. Оливия застыла, теплая и хрупкая. Альвейская ткань вдруг сочла нужным истончиться, позволяя ощутить тепло ее тела. «Жители!» И сердце стучит быстро-быстро, но ничто не длится вечно, и стража пересекла площадь. Шли они весьма бодро, а местами и вовсе рысцой, явно спеша убраться подальше от неудобного места. Но Оливия не спешила высвободиться, а Ричард... И в работе некроманта должны были быть свои небольшие приятности. Выразительное покашливание над духом он предпочел проигнорировать, Возможно, сырая погода дурно сказывается на здоровье духов. Зов он услышал позже, и не зов в полном смысле, просто камень вдруг нагрелся, а потом утянул Ричарда в чужую память. Желтая кладбищенская дорожка, весьма опрятная и даже нарядная, как и высокие вазы из синеватого камня. В вазах мокли ранние астры, и не только они. Влажная трава сохранила отпечатки ног, пусть и невидимые глазом, но явные для нематериальной сущности. Живые делились теплом с миром, и мертвый он играл с ним. Дорожка свернула в сторону, и снова. Исчез камень, сменившись речным песком. Крупный тот пропускал воду и оставался сухим, а вот ошметки тепла держались крепко, и Альер принюхался. Четверо. Двое по одну сторону тропинки спрятались в тени надгробий, не удосужившись посмотреть, чей покой потревожили столь бесстыдным образом. И еще двое нашли себе укрытие у мавзолея. Тот, к слову, был древним, очень древним. Присмотревшись к структуре, Альер рассмеялся. «Бывают же совпадения». «Слышал?» Этот голос раздался со стороны над надгробий, под которыми медленно пробуждались к жизни личинки-твари, сталкиваться с которыми Альер бы не рекомендовал. «Заткнись! Нет, ты слышал? Что?» Этот голос был низок и источал недовольство, как и его обладатель. Яркая аура его свидетельствовала, что боги наделили его немалым даром. Еще бы мозгов тебе отсыпали, вообще хорошо было бы», — проворчал Альер, пуская волну холода. «Теперь-то слышал. А это не маг. Хотя нет, дар имеется, но слабый, а вот интуиция работает неплохо. И наверняка внутренний голос подсказывает человеку, что с кладбища этого стоит убраться, да и вовсе выбросить из головы дурную затею подзаработать деньжат. Легких денег не бывает». Человеку бы это усвоить. Тварь окончательно очнулась, завозилась, ворочаясь в слишком тесном для нее склепе, и шорох, производимый ею, не остался неуслышанным. А это, это что было? Жуки? Маг был расслаблен. Он верил в свои силы, привык полагаться на них, зря, конечно, Сила его для твари, что приглашение к обеду, которым она все непременно воспользуется. А вот пара в склепе была молчалива, и Альер позволил себе подойти поближе, не пожалел. «Убираться надо», — прошептал кто-то. «Неспокойно здесь, так кладбище». От этих веяло тьмой. Некроманты и опытные. Плохо? Пожалуй, свои знают, куда бить, и жалеть не пожалеют, раз пошли на это дело. Они и тварь слышат, не могут не слышать, Все равно дрянное дело. От этого исходил запах разочарования, глухого и горького, такое копится годами, постепенно перерождаясь в ненависть ко всему миру. «Можно подумать, у нас есть выбор. Или тебе пацана жалко, сам нарвался?» Полог, защищавший их от излишнего внимания, был хорош, но не настолько, чтобы Альер не смог переступить его. Просто предчувствие. «Дерьмо! За так платить не станут! Он мог бы просто приказать, знает, что я на крючке!» Плевок и сочувственное похлопывание. Второй жизнью радовался, только радость эта была чернее нынешней ночи, и крови на нем было куда больше, чем на первом. Хорошая жертва, если подумать, будто нарочно привели. Альер поставил метку, чтобы не ошибиться, а то все таки темнота, паника. Тварь царапала землю, пытаясь выбраться, но ошейник, наброшенный магом, сдерживал ее. И вправду опытная. «Надо же, как отъелся», — сказал первый некромант второму. «Я такого жирного хмызня давненько не встречал». «Так старые же. Тут лет триста уже не хоронят, а на той стороне веселые кварталы, самое оно для охоты. И все таки надо было на корабль, ли. Чует мое сердце, просто не будет». «А когда было?» И сознание вернулось. Он успел отметить испуганный взгляд Оливии и капли воды на ее бледном лице, и даже раскрыть рот, чтобы сказать «Ей надо уйти». Альер возник у ворот и потянулся. «Нам пора», — сказал он, и, окинув Ричарда насмешливым взглядом, неужели слышал все его мысли и эмоции, добавил. «Всем». «Сдается, что без помощи моей дорогой праправнучки не обойдется». Кенхар Авирский при жизни не отличался сговорчивостью. «Нет», — Ричард тряхнул головой. «Не хватало, чтобы ее...» её... «Я должна...» Оливия порой была слишком уж упряма и руку положила на загривок Гуля, который лишь оскалился, мол, «Ты-то, если хочешь, оставайся, а мы пойдем». «Было ли мне страшно?» «Было. Меня знобило, и сердце стучало так, что, казалось, этот стук слышали и кладбищенские вороны. Впрочем, на здешних кладбищах селились не только они. Я вздохнула. Если уйду, Ричард будет только рад, и, и нельзя отпускать его одного. Почему? Сама не знаю. Просто нельзя. Это ощущение сродни уверенности, и потому надо успокоиться». «В конце концов, у меня такая охрана, которая с любой нежитью справится». И Ричард, вздохнув, кивает, потом говорит. «Там засада. Четверо. И матеры их мызень». «Развелось!» — проворчал верховный судья. «В мое время на погостах царил образцовый порядок. А если бы завелось нечто подобное, то...» Дождь почти перестал. И кладбище лежало, казалось, этаким нагромождением белых камней, расчерченных дорожками. Признаться, эта белизна придавала ему несколько легкомысленный облик. Охраняйте ее! Ричард ткнул мне в грудь пальцем, и левый Орвант переместился за левое мое плечо. Почему-то показалось, что у него возникло желание палец оторвать, возможно, вместе с рукой. И я сказала: Нет. Что? Это не тебе. «Время!» — Альер посмотрел на нас с упреком. «Позвольте, я пойду первый». Маленький промокший мальчик шел по кладбищенской тропе, насвистывая веселую песенку, и остановился он аккурат между хаотическим скоплением валунов и мавзолеем. «Дяденьки, а, дяденьки!» — к мавзолею Альер повернулся спиной. «А от кого вы тут прячетесь?» «Чего?» Голос раздался из темноты. Прячетесь, говорю, от кого? Ты кто? Дитя заплутавшее. Альер потупился и басым пальчиком ковырнул песок дорожки. С истинного пути сбился. Шел-шел и пришел. Огненный шар пролетел сквозь него. А вы совсем дураки? Альер проводил шар взглядом. Тот впился в каменную стену мавзолея, украшенного пятком статуи приуродливого обличья. Зашипел и погас. «Разве ж можно детей обижать?» Видимо, на сей счет у мага имелось собственное мнение, если за огненным шаром последовал шквал ледяных игл, которые опять же Альеру не причинили вреда, а вот от стены полетела крошка. «И собственность муниципальную портить? Нехорошо это!» Альер заложил руки за спину. Что за не учи, он поднял очи к небу. А раз так, то сами виноваты. В чем? Поинтересовался другой голос, который был несколько нервозен. В том, что сожрут вас. Если не пошевелитесь, то аккурат сейчас и сожрут. Да! Огненная плеть развернулась, снеся пару камней, и увязала в стене склепа. Погоди! «Кто сожрет? «Хрызень. Его пока ваши подельники держат, но уже почти готовы отпустить». Альер охотно поделился информацией. «Не слышите, как скребется? нет? Что ж это у вас от дождя? Небось, простыли, нос забило. А когда нос забивается, то и слух страдает. Во всяком случае, мне так говорили. Сам-то я редко болел. Умер, так сказать, молодым и здоровым». Над мавзолеем поднималось чёрное облако, которое превратилось в мелкую сеть. Она повисла на мгновение и в следующее рухнула. Альер исчез и появился несколько левее. Он присел, потрогал сеть, которая шевелилась, походя на клубок чёрных змей, и языком подсокал. шарава! «Надо же, не все местные некроманты, оказывается, законопослушные неучи». Сеть взвелась и опала. «Сильно, но против сущностей необремененных материи совершенно бесполезно», — это было сказано громко. «А вы двое что расселись? Хрызни быстро бегают, а уж магов уважают, крепко так уважают». «Ты лжёшь!» «А ты лжешь, а — Альер наблюдал за темной спиралью, что раскручивалась над крышей мавзолея потому что только идиот позволит сделать из себя приманку. Кстати, ваш приятель уже немножко умер, и...» Что-то захрустело, и темная спираль раскрылась, будто диковинный цветок. Лепестки его были темно лиловыми и рваными, сделанными из нитей, и воздух вздрогнул. «Это уже получше». Образ Альера рассыпался, чтобы собраться вновь в облике себя взрослого. «Но все равно...» К слову, на чьей смерти делали тень у Лаша? Если память не подводит, нужно сердце юной невинной девы и кровь младенцев. Хруст, раздавшийся слева, услышала не только я. «Твою мать! Что тут происходит?» Этот голос взвился, распугав призрачных ворон, которые поднялись над склепом. «Я же говорю, идиоты!» — Алиер покачал головой. «Совершенно с вами согласен». Верховный судья материализовался на камне. Он уселся на вершине его, скрестив ноги, и вид имел самый расслабленный. «Просто поразительная беспечность — использовать априори раздражающую магию в подобном месте. В моё время разумные боевики предпочитали оставлять работу с умертвиями некромантом. С другой стороны, следует признать, что и в наши времена боевики не отличались особым умом. Из-за камней выскочил человек. Он был полнотел и неуклюж. Споткнувшись на ровном месте, человек растянулся на земле. Он взвизгнул и швырнул за спину огненный шар, который просто-напросто застрял в пасти чудовищной твари. Она была не сказать, чтобы крупной. Длинное узкое тело... Четыре растопыренные лапы, длинный хвост. Шея отсутствует, но сплюснутая голова сохранила остатки человеческого лица. И ныне на нем застыло выражение величайшей обиды. Тварь остановилась и тихонечко засвистела. Звук этот заставил меня вздрогнуть и отступить. Арванд скользнул вперед, замер между мной и тварью, а человек вскочил и, запустив в существо очередным заклятием, бросился прочь. Оно завизжало и неторопливой рысью двинулось следом. «Остановите его!» — арванты не шелохнулись. «Гуля, хоть ты!» И Гуль, тяжело вздохнув, потрусил следом. «Вот есть у меня подозрение, что выжить маг выживет, но вот невредимым не останется». «Ваше высочество слишком великодушно», — соизволило заметить верховный судья, и, прислушавшись к ночи, которая перестала быть тихой, произнес. А нашему мальчику делают интересно. Сердце ёкнуло, но Ричард справится. Должен. Они были слишком опытны, чтобы просто взять и позволить себя отвлечь. Путы, сеть и сторожевая ниточка, запутавшаяся в траве. Не одна, но целый клубок. Подойди ближе, и всенепременно заденешь хоть одну. Нет, не будет ни вспышки, ни трубного голоса, что отпугнет вора, но лишь маг, засевший за каменной стеной, поймет, добыча рядом. Добычей Ричард себя и ощущал. Он остановился и, размяв пальцы, бросил на траву простенькую дорожку из тех, которым научил Альвахари. Стоило бы поблагодарить за науку, вот только как Ричард не старался, а благодарности в душе не прибавлялось — Ниший вряд ли способен. Способен пройти и остановиться у каменной стены и, заметив молчаливую фигуру, почти сроднившуюся с тенью, сказать «И кому эта моя голова понадобилась?» «А то ты не знаешь», — просто ответил некромант. Голос его был незнаком. С другой стороны, некромантов, конечно, не так и много, но и не настолько мало, чтобы Ричард знал каждого. Дальше разговоров не было. Клубок тьмы первородный возник у ног, потянулся, обвивая, ластясь и высасывая силы, и рассыпался прахом. Некромант отмахнулся от простенького проклятия и послал свое, которое увязло в защите Ричарда. Интересно, сказал он, ты и вправду талантливый мальчик. В этом твое проклятие и не только твое. Обмен заклятиями. Это скорее приветствие, нежели и вправду серьезная попытка пробить защиту. И дорожка сизого праха, что легла под ноги, и исчезла. Знаешь, быть может, тебе повезло. Умрешь здесь, не успев ничего натворить. Боги будут милосердны, даруют душе второй шанс. Глядишь и родишься приличным человеком, далеким от всего этого. Тьма звенела. «Да что ты с ним лясы точишь?» Этот был ниже и лица своего не скрывал. С другой стороны, лицо это было совершенно точно незнакомо Ричарду. Он бы запомнил. Круглая, конопатая, нос картошкой и волосатые брови, что срослись над переносицей. Ни капли благородной крови, но зато бурлящая злая сила, которая почти разрушила ауру. Он просто выпустил ее и засмеялся, когда у ног Ричарда вспыхнуло белесое пламя. Холодное оно опалило лицо и куртку и погасло, повинуясь слову. «Я же говорю, мальчик талантлив», — меланхолично заметил первый. «Может, сдашься, живым заберем. И долго я живым останусь? Как знать, им толковые люди всегда нужны. Делать грязную работу?» Ричард послал Махонькую змейку, которая растворилась в траве. Она выглядела почти как живая и сил забрала изрядно а потом стать расходным материалом. Видишь, сообразительный. А мы когда-то повелись. Но он все равно ошибается, да, Гарх? Второй лишь хмыкнул, создавая нечто из болотного зеленого газа и собственной крови. Тварь лепилась медленно, нехотя, и отчасти потому, что связывал две структуры он не самым удачным способом. Он думает, что так и останется милым чистеньким мальчиком, что будет лучше, чем мы, никогда никого не убьёт, без особой нужды или просто так, потому что хочется убивать. Он еще не знает, что такое, когда тебя корёжат от желания перерезать кому-нибудь глотку. В лучшем случае просто глотку и просто перерезать. Гарху этого уже мало, ему всенепременно девочку надо или мальчика. Не стоит слушать. Заплетают словами «змейку вот вести ближе и ближе», обходя сторожевые нити, которые все еще были активны, и ко второму, который был всецело занят собственной тварью. Не забыть послать в всполох, цели он не достигнет, но отвлечет. Человек, который просто стоит и слушает, подозрителен. Он их иногда покупает, в деревнях рада избавиться от лишнего рта. Но чаще дети так беспечны, пропадают, а потом появляется добрый некромант, который почти за даром избавляет деревню от чудовища. Он захихикал, а змейка замерла. Пара темных шаров впилась в защиту, пытаясь вытянуть из нее силы, но внешний контур замкнулся и сам сожрал их. В Старой Империи знали много полезных вещей. Он носит с собой прятки волос в сумке, Перевязывает красной ниточкой, заворачивает в кусок шелка, Такая милая сентиментальность. Ответить стеной, которая забрала силы, но и некроманта заставила заткнуться, а заодно почти разрушила твари из болотного газа и крови. Все же что строят-то? Змейка подобралась ближе. Она обвелась вокруг сапога из шкуры виверны и поднялась выше, скользнула в голенище. Маг взвизгнул, крутанулся и рухнул на траву. Живой? Определённо, и Ричарда это не радовало. Ишь ты! Знаешь, мальчик, мой тебе совет. Уходи, пока ещё можешь, пока она отпускает. Не стоит слушать. Заканчивать пора. Где-то с окраины кладбища донёсся грохот и протяжный визг, и Ричард, тряхнув головой, нащупал темную бусину. Она рассыпалась в пальцах, выпуская бледное облачко, которое мгновение спустя осыпалось пеплом. Запахло, мерзковато запахло, и маг, сделав вдох, оглушительно чихнул. «Ты... ты все равно не избавишься, не сможешь от них!» Он чихнул вновь и, покачнувшись, сел на траву. «А если и сможешь, то, парень, от себя не убежишь».